Глава вторая. Появление черного пса. Немного времени спустя после этого произошло первое из тех таинственных событий, благодаря которым мы развязались с капитаном, но, как вы увидите дальше, не освободились от его дел. Стояла суровая зима с продолжительными трескучими морозами и сильными ветрами. В первый раз нам стало ясно, что мой отец вряд ли доживет до весны. Он слабел с каждым днем, и вся гостиница была на руках у меня и матери. У нас было дел по горло, так что некогда было уделять много внимания нашему неприятному жильцу. В одно январское утро очень рано мороз так и щипал за щеки, залив был весь покрыт седым инем, струйки воды мягко журчали по камням, и солнце стояло еще низко, лаская своими лучами вершины холмов и морскую даль. Капитан поднялся раньше обыкновенного и сидел на берегу со своим кортиком, болтавшимся под широкими полами старого синего сюртука, подзорной трубой подмышкой и шляпой, сдвинутой на затылок. Помню, что дыхание его клубилось в воздухе, точно белый дымок, когда он зашагал по берегу большими шагами. Последний звук, который он произнес, скрываясь за утес, выражал негодование, точно мысли его вращались около доктора Ливси. Мать была наверху, у отца, и я накрывал стол для завтрака к приходу капитана, когда вдруг отворилась дверь, и вошел человек, которого я до сих пор никогда не видел. У него было бледное, болезненное лицо, и на левой руке недоставало двух пальцев. Несмотря на кортик за поясом, он вовсе не имел воинственного вида, Я всегда особенно внимательно присматривался к морякам, все равно, обладали ли они одной ногой или двумя. И помню, этот человек привел меня в некоторое смущение. Он не имел вида моряка, и тем не менее, все в нем напоминало море. Я спросил его, что ему нужно, и получил ответ, что он желал бы Рому. Но когда я собирался уже выйти из комнаты, чтобы принести Ром, он сел за стол и сделал мне знак подойти к нему ближе. Я остановился, держа в руке салфетку. Подойди сюда, сынок! проговорил он. Подойди ближе. Я придвинулся на один шаг: Этот стол вот здесь, для моего товарища, Билля? спросил он, подмигивая мне. Я отвечал, что не знаю его товарища Билля, а что это стол накрыт для нашего постояльца, которого мы зовем капитаном прекрасно сказал он моего товарища били можно назвать и капитаном почему бы и нет убили шрам на одной щеке и очень приятное обхождение особенно если он выпьет лишнее скажем так ради убедительности что и у капитана есть шрам на щеке и скажем если вам угодно что именно на правой а? Отлично. Я так и говорил вам. Нус, так мой товарищ Бель, здесь, в этом доме. Я сказал, что он вышел погулять. Куда, сынок? Какой дорогой он пошел? Я показал ему скалу, за которой капитан скрылся, сказал, какой дорогой и как скоро он должен вернуться, и ответил еще на несколько вопросов. А -а -а. Проговорил он тогда. Мой приход доставит моему товарищу Билю такое же удовольствие, как и выпивка. Выражение его лица при этих словах было несприятных. Да и у меня были основания полагать, что он сильно ошибался, если даже предположить, что он думал то, что он говорил. Но это было не мое дело, как я полагал. Да и трудно было что-нибудь предпринять в данном случае. Незнакомец некоторое время стоял около дверей, выглядывая из угла на улицу, точно кошка, выслеживающая мышь. Я тоже вышел было на дорогу, но он сейчас же отозвал меня назад. И когда я недостаточно быстро послушался, его болезненное лицо страшно исказилось, и он так крикнул на меня, что я даже подпрыгнул. Тогда его лицо приняло прежнее, наполовину вкрадчивое, наполовину насмешливое «выражение». И, похлопав меня по плечу, он сказал, что я славный мальчик, и что он чувствует нежность ко мне. — У меня есть сын, — сказал незнакомец, — и вы похожи друг на друга. Как две капли воды я горжусь им. Но великая вещь для мальчиков — это послушание, сынок. Да, послушание. Ха. Если бы вы поплавали с Биллем то мне бы не пришлось бы звать вас два раза. А вот, наверное, и мой товарищ Биль со своей подзорной трубой под мышкой. Мы с вами вернемся в комнату, сынок, и спрячемся за дверь, чтобы сделать Билю сюрприз. С этими словами незнакомец вошел со мной в комнату и встал за дверью, поставив меня позади себя в угол... Так что мы оба скрывались за отворенной дверью. Я чувствовал себя очень не по себе и встревоженным, как вы можете себе представить, и мое беспокойство еще усилилось, когда я заметил, что незнакомец так видимо, трусил. Он пощупал рукоятку своего кортика и слабее вложил клинок в ножны. Все время, когда мы стояли так в ожидании, он делал глотательные движения, точно что-нибудь застряло у него в горле». Наконец вошел капитан, хлопнул дверью и, не глядя по сторонам, направился прямо через всю комнату к столу, где был приготовлен для него завтрак. «Биль!» – окликнул его незнакомец, стараясь придать своему голосу как можно больше храбрости, как мне показалось. Капитан Круто повернулся на каблуках и очутился лицом к лицу с нами. Краска сбежала с его лица и только нос его остался синеватым. Он имел вид человека, который увидел перед собой привидение, или самого дьявола, или что-нибудь еще хуже, если только бывает что-нибудь хуже этого. И, честное слово, мне даже стало жалко его. Так он вдруг постарел и опустился в одну минуту. «Пойди сюда, Биль, — продолжал незнакомец, — ведь ты узнаешь меня. Ты узнаешь, конечно». «Своего старого корабельного товарища, Бель!» Из груди капитана вырвался подавленный вздох. «Чёрный пес, пробормотал он. А, «А кто же, как не он?» — ответил незнакомец, приободрившись. «Чёрный пес пришёл проведать старого товарища по судну». Миля, в гостиницу, адмирал Бенбоу! А -а -а, Биль, Биль, много воды утекло для нас обоих с тех пор, как я лишился этих двух когтей!» При этом он поднял свою искалеченную руку. «Ну, гляди сюда!» — проговорил капитан. «Я здесь, и вот что со мной сделалось!» Теперь отвечай, что это значит, что ты пришел и что тебе надо. Узнаю тебя, Миль. А теперь я хочу, чтобы этот милый мальчик принес мне стакан Рома. И мы сядем с тобой, если тебе угодно, и потолкуем по душам, как старые корабельные друзья. Когда я вернулся с Ромом, они уже сидели за столом. Черный пес у самой двери и при том боком, чтобы одним глазом следить за своим старым товарищем, а другим посматривать на дверь и вовремя спастись бегством, как мне показалось. Он приказал мне уйти и оставить дверь открытой, Настяж, Чтобы никто не подглядывал за мощную скважину. — Сынок, — сказал он, — я оставил их вдвоем и вернулся за прилавок буфет. Долгое время, несмотря на все старания с моей стороны, мне не было ничего слышно, так как они говорили шепотом, но мало-помалу голоса их становились все громче, и до меня стали долетать отдельные словечки, по большей части ругательные, которые произносил капитан. «Нет, нет, нет, нет и нет!» «И покончено с этим!» — крикнул он. «А потом, если уж качаться на веревке, так всем!» Затем вдруг донесся страшный шум перемешку с целым потоком ругательств. Стол и стул полетели на пол, раздался звон стали и затем крик боли. В следующую секунду я увидел черного пса, обратившимся в бегство. Капитан пустился за ним в догонку, и у обоих были обнажены кортики, а у первого текла кровь из левого плеча. У самой двери капитан замахнулся ножом на беглеца и, наверное, рассек бы ему поясницу, если бы не помешала наша крупная вывеска «Адмирал Бен Боу». Еще и сейчас можно видеть рубчик на нижнем ее краю. Этим ударом драка окончилась. Очутившись на свободе, черный пес, несмотря на свою рану, пустился бежать с такой быстротой, что в воздухе только мелькали его пятки, и через полминуты исчез за холмом. Капитан же со своей стороны неподвижно стоял в дверях, точно в каком-то оцепенении. Затем он несколько раз провел рукой по глазам и вернулся в дом. Джим, сказал он, Рому. Говоря это, он пошатнулся и ухватился рукой за стену. Вы ранены! вскричал я. Рому, повторил он. Мне надо убираться отсюда. Рому, Рому. Я бросился за Ромом, но так как я весь дрожал после всего того, что только что произошло, я разбил стакан. Продолжая возиться около крана, я вдруг услышал громкий стук от падения чего-то тяжелого. Вбежав в комнату, я увидел капитана, лежащим во весь рост на полу. В эту минуту моя мать, встревоженная криками и дракой, прибежала сверху на помощь мне. Нам удалось вдвоем приподнять голову капитана. Он дышал громко и тяжело, но глаза были закрыты, и лицо имело ужасный вид. «О, горе мне! Горе мне!» — вскричала моя мать. «Что ж за несчастье тяготеет над нашим домом? И еще твой бедный отец к тому же болен». Мы не знали, как помочь капитану, но не сомневались, что он получил смертельную рану в драке с незнакомцем. Я принес Рому и пробовал влить его ему в горло, но зубы его были крепко стиснуты, и челюсти нельзя было разжать. Они превратились точно в железо. Мы вздохнули с облегчением, когда дверь отворилась, и вошел доктор Ливси, приехавший навестить отца. — О, доктор! — вскричали мы. — Что нам делать с ним? Куда? Он ранен. — Ранен? — переспросил доктор. Да он так же ранен, как и мы с вами. Это удар, о котором я предупреждал его. Ну, миссис Гаукинс, отправляйтесь теперь к вашему мужу и ничего не говорите ему о случившемся, если это возможно. Я же со своей стороны должен употребить в дело все свое искусство, чтобы спасти этому молодцу жизнь. Джим принесет мне таз». Когда я вернулся с тазом, доктор уже разорвал рукав капитана и обнажил его мускулистую руку, которая была вся татуирована надписями вроде «Здесь счастливое место» или «Благоприятный ветер» или «Билибонса мечта». Все это было ясно и четко написано на предплечье, а выше, около плеча, сделан был, очень искусно, по моему мнению, набросок виселицы. На который раскачивался человек. Пророческий рисунок, проговорил доктор, дотрагиваясь пальцем до изображения виселиц. А теперь, мистер Белли Бонс, если это действительно ваше имя, мы взглянем на цвет вашей крови. Джим, обратился он ко мне, вы боитесь вида крови? Нет, сэр, отвечал я. Отлично. В таком случае держите таз». С этими словами он взял ланцет и вскрыл вену. Много крови вышло раньше, чем капитан открыл глаза и обвел все туманным взором. Прежде всего он увидел доктора, и брови его нахмурились. Потом взгляд его упал на меня, и он успокоился. Но вдруг лицо его исказилось, и он сделал усилие приподняться, воскликнув. «Где же черный пес?» «Здесь нет черного пса». — отвечал доктор. — С вами был удар, как я предсказывал вам, так как вы не переставали пить ром, и вы были уже одной ногой в могиле. Но я помог вам выкарабкаться оттуда. Не скажу, чтобы по собственному желанию. А теперь, мистер Бонс... — Это не мое имя, — прервал капитан. — Все равно, — сказал доктор, — это имя одного моего знакомого морского разбойника. И я зову вас так для скорости. Вот что я хочу сказать вам. Один стакан рома не убьет вас. Но если вы выпьете один, то за ним последует и второй, и третий. А я вам говорю, что если вы не перестанете пить, то умрете. Понимаете? Умрете. И пойдете в приготовленное для вас местечко, как тот человек в Библии. А теперь сделайте усилия и пойдемте. Я доведу вас до вашей постели. Мы с большим трудом провели его наверх и уложили в постель. Голова его сейчас же откинулась в вознеможении на подушке, точно он лишился чувств. «Ну так запомните же хорошенько», — повторил доктор. «Говорю вам, что ром — это смертельный яд для вас». С этими словами он отправился к моему отцу, взяв меня под руку. «Это обойдется», — сказал он, как только затворил за собой дверь. «Я выпустил у него достаточно крови». И он оправится. Он только пролежит с недельку в постели. Это будет самое лучшее для него и для вас. Но второй удар не сойдет ему так легко с рук.